Николай ждал Марию в своем автомобиле. От нечего делать он стал играть в игрушку на своем планшете и размышлял о свадьбе с Марией. Они запланировали пожениться, они любили друг друга. Внезапно Николай увидел, что рядом кто-то стоит. Он выглянул и увидел, что рядом находится кто-то, похожий на иудейского раввина, внешне похожего на Карабаса-Барабаса, с большой окладистой бородой. Николай опустил стекло. Вам что-то надо? Э -э Николай, меня зовут Рэбэ Мушка, и у меня к вам просьба. Это вы появляетесь в судьбе Марии? Э -э да, это я. Я ее ангел-хранитель, если можно так сказать. Э -э пожалуйста, Николай, возьмите свою биту из бардачка, э -э полезайте на второй этаж и спасите вашу любимую. А что такое? Ее хотят убить. «Она связана и лежит на полу, а Черный Король сейчас пронзит ее сердце. Черный Король хочет убить Белого Ферзя, мат ему поставить и выиграть партию». «Что? Что?» Николай пулей вылетел из автомобиля, сбитый в руке. Зацепился за лепнину, потом ловко вскарабкался на второй этаж, ударил битой по стеклу и ворвался в помещение. Он увидел ужасную картину. Его девушка с каббалистическим символом на лбу, и не только, связанная, лежала на полу головой гравюри, которая пылала черным необычным огнем, а Родион Раскольников уже целился в ее сердце. «Ах ты, скотина!» — крикнул Николай, который вывалился из окна на пол. Родион резко повернулся и заорал. «Как ты сюда попал? Не мешай ритуалу!» «Я тебе, сука, сейчас такой ритуал устрою! Я тебе сейчас этот меч в задницу засуну! Не смей решать, мешать ритуалу, ты все испортишь!» Завязалась драка. Николай выбил меч из руки Родиона и, сам не зная почему, толкнул его в черное пламя. Родион заорал, пытаясь встряхнуть с себя черный алхимический огонь, но ничего не получалось. Огни инферника стал быстро пожирать свою жертву. Тем временем Николай схватил свою девушку и потащил к выходу. Черный алхимический огонь вырвался из гравюры, и загорелось уже все. Но внезапно произошло то, что предполагала Мария своей женской интуицией. Из гравюры вышла темная фигура человека. Это была просто тень, чернейшая, настолько черная, что аж своей чернотой слепила глаза. Туломить Силатий!» «Великий некромант!» – закричала Мария, у которой вовсю заработала древняя женская интуиция. Теперь она все понимала, очень глубоко понимала. Кровь в ее жилах в этот момент как будто была охвачена черным пламенем. Она чувствовала, как внутри нее горит алхимический огонь. Темная, будто сотканная из тьмы фигура человека вышла окончательно и повернула голову в сторону девушки. Потом она как будто стала набирать силу и вырвалась на свободу, разбив окно. Мария вспомнила свою игру с графом Серпионом. «Вы поставили мат черному королю белым ферзем. Вы обыграли меня!» «Толумит Силати выиграл партию в шахматы!» – закричала Мария. «Он поставил мат черному королю белым ферзем и воскрес! Он воскрес!» Они ринулись из гостиной в коридор. Остановились у стены с каким-то портретом. Мария успела схватить меч и ножны. Она стояла, прижимая меч к себе. Внезапно из гостиной выползло нечто. На них полз горящий скелет, который пылал черным пламенем. Мария, недолго думая, обнажила кровавого маркиза и подошла к нему. «Ты, придурок, выпустил зло в этот мир!» Родион, неужели ты думал, что получишь силу от могущественного некроманта? Лоха нашел в его лице. Но ты же хотел демонов, так? Ну так отправляйся в свой волшебный лес, к демонам. Уходи в вечную тень, придурок. Убийца, выбирайся к своему такому же папочке, проклятому папу, который предал Христа за тридцать серебряников. Сказав это Мария, Рубанула мечом ползущий горящий скелет. Тот моментально разлетелся с сгорающими косточками. Как только это произошло, черный алхимический огонь исчез. Как не было. Однако вся гостиная была обгоревшей. «Он выпустил зло», — тихо сказала Мария. «Надо было сразу обо всем догадаться. Как же я не докаталась, ведь все же понятно с самого начала, как в шахматах». В шахматы сыграла и не поняла ничего вовремя. «Глупая я девушка! Это же была классическая шахматная партия!» Мария и Лера стояли в гостиничном номере у стола в гостиной. На столе лежал меч кровавый, маркиз. «И что ты собираешься делать, Мария?» – спросила Лера. «Меч я спрячу», – ответила девушка. «Будет у меня. Так будет спокойнее». «А то он найдется еще какой-нибудь <как> очередной Борис Болкон с какими-нибудь очередными гравюрами из 16 века, чтобы его...» «Я согласна, кивнула Вера. лучше это спрятать и никому не отдавать. Пусть это будет нашей тайной, общей тайной». <как> Внезапно хлопнуло окно. Девушки повернули головы и увидели то, что они рассчитывали больше никогда не видеть. На подоконнике стояла она, персонаж из предыдущего рассказа, глава клуба Дон Вертур Мисс Граветт, она же Мэри Поппинс, или просто Леди Мэри, само совершенство. а вот Она была точной копией актрисы Натальи Андрейченко в том самом костюме Мэри Поппинс. Единственное отличие от оригинала было в том, что на шляпке красовались заячьи уши. «Я само совершенство, от улыбки блаженства. Вы не согласны со мной, девушки?» Мари Поппинс спрыгнула с подоконника и закрыла свой зонтик. Потом игриво подошла к ним. «Итак, кто тут возродил могущественного некроманта? Это вы сделали?» «Нет, не мы», — со страхом ответила Мария. «Мы, наоборот, пытались этому помешать». «Напрасно пытались. Весь волшебный лес ликует. Вот эта новость». «Ну как, Мария? Хорошо в шахматы поиграла. Белый ферзь. Все произошло благодаря тебе, моя дорогая Рэббетсон. Весь волшебный лес ликует. Молодцы! Хорошо поработали. Наш великий некромант снова жив. Снова с нами. Очень хорошо. А что касается Кровавого Маркиза, то этот меч будет у меня. Нечего его брать без спросу. Этот меч принадлежит мне». Он был выкован волшебным кроликом в волшебном лесу. Уж вам точно не принадлежит. Кстати, по поводу возрождения великого некроманта. У нас в клубе Дон Вертур будет праздник с детишками. Я же идеальная няня. Какой же праздник без детишек? И у нас в клубе сегодня будут подавать для дорогих гостей блюдо «Изысканность». Вы знаете, из какого мяса у нас готовится «Изысканность». Верно, из мяса молодых девушек. Ну так вот, мои дорогие, вы ими и будете. Прекрасное диетическое душистое мясо для самых взыскательных гостей. Готовить будут лучшие повара Франции, истинные французские повара. Ведь надо же отпраздновать возвращение нашего великого некроманта. «Пожалуйста, не трогайте нас», – прошептала Лера. «Нет уж, трону, в прошлый раз не тронула, но сейчас, но сейчас же праздник. А вы как раз то, что нужно для праздника. Очень хорошее мясо». Рекомендую. Вкусные, нежные, душистые. То, что доктор прописал. Пойдете со мной? Мы никуда не пойдем, резко ответила Мария. Ты нас не тронешь, мисс Гравет. Ты так думаешь, дорогуша? Мария заслонила собой перепугавшуюся Леру. Ты не тронешь нас. Еще как трону. Отважная, я смотрю. Рыцарь настоящий. Хороший выбор для белого ферзя. «Уж кто-кто, а великий некромант умел играть в шахматы правильными фигурами!» Внезапно со спиной Мэри Пеппин хлопнула дверь шкафа, и из него вышла еще одна тварь. Это была Диана Розенталь в старомодном фраге с тростью и в черном цилиндре на голове. Леди Мэри ее совершенство резко повернулось и посмотрело на нее. «Кого я вижу?» «Сама баронесса фон Каслер пожаловала!» «Да неужели? Какая встреча?» «Нежайше прошу меня простить», — ответила Баронесса. «Но с кем имею честь говорить?» Ну как же вы меня не знаете, Баронесса?» «Я само совершенство, идеальная няня». «Я мисс Граветт, руководитель клуба «Дон Вертур». «Я Мэри Поппинс». «Прошу прощения, фройлайн, но я не имею чести знать вас». «Да и не желаю. Я пришла за своим мечом» и я пришла его забрать. «На этот меч претендую я», ответила Мэри Поппинс. «А вы лучше уходите по добру, по здорову». «Этот меч моя собственность, Фройлайн, и я намерена его забрать». «Нет, меч мой». «Да кто вы такая, чтобы претендовать на меч, что был выкован самим владыкой теней? По какому праву?» «По праву силы. Вы что, не видите, что во мне сила волшебного леса?» Баронесса встала в недовольную позу, опёршись руками на свою трость. «Тогда извольте продемонстрировать, фрайленд, потому как кроме вашего пердежа я ничего не вижу. только. Этот меч был подарен мне в моем замке!» Мэри Поппин соскалив с жуткой гримасой. «Ну всё, сейчас кто-то получит заячьи уши. Сейчас ты получишь заячьи уши!» Придется надрать вам задницу, фрайленд!» «Вы сами напросились!» «Свита моя ко мне!» Зарычала мисс Гравет. Появились три черных веретенообразных кокона, из которых вышли три странных существа. Однако Лера их узнала. Они присутствовали в советском фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Это были те самые три ожившие куклы. Первая кукла – это элегантная дама в длинном платье постельного цвета с тонкими кружевами и изящной шляпкой с перьями. Вторая кукла – молодой джентльмен в классическом костюме с жилетом и цилиндром. И третья кукла – мужчина в маске кота и в каком-то мундире. Вера вспомнила, что эти куклы присутствовали в фильме, который был снят в 1983 году. «Мария, я поняла, в этом фильме появилась она и ее свита. Это была не Наталья Андрееченко, а сама мисс Гравет со своей свитой. Это же они». «В этом фильме она настоящая, и это были ее песни и ее музыка». «Я тоже это поняла», — ответила Мария. «А, «Это они там в фильме, это не актеры. Мэри Поппинс и ее свита. Весь этот фильм — это реклама клуба «Дон Вертур». Это вовсе не детское кино». «Совершенно верно, девочки». Мэри Поппинс вернула голову к девушкам. «Должна же я была прорекламировать клуб «Дон Вертур» в Советском Союзе для новых клиентов». Баронесса критично посмотрела на появившуюся свиту. «Фойлайн», — сказала она, — «и что же вы хотите испугать меня какими-то туалетными опахашами?» «Порвать ее на куски», — приказала мисс Гравет. И тут началось настоящее магическое сражение. Куклы бросились на баронессу, одна кота, выставила вперед свою трость и закрутила какую-то немыслимую черную воронку, из центра которой вылетело огромное количество черных воронов. Эти черные птицы атаковали врагов Баронессы. Куклы начали отбиваться от птиц. Сама же мисс Гравет, рыча от неудовольствия, своим зонтиком убивала ворон. Баронесса при этом была невозмутима и опять своей тростью закрутила воронку. Мэри Поппинс и свиту стали бить черные молнии. В конце концов бой закончился победой Баронессы. Куклы провалились во тьму, сама же Мэри Поппинс вскочила, вскочила на подоконник и обернулась. «Но это мы еще посмотрим, Баронесса!» «Ты еще получишь заячьи уши! Еще получишь заячьи уши!» Она расправила свой зонтик и упорхнула. Победа была на стороне Дианы Розенталь. «Интересно, из-под каких общественных туалетов вылезла эта самоуверенная, невоспитанная выскочка?» «Это мисс Гравет, хозяйка клуба Донвертур. «А мне насрать, фрайлен!» Возмущенно ответила баронесса. «Отдайте мяч немедленно!» Мария взяла меч и преподнесла Баранессе. «Какому придурку пришло в голову использовать мой меч для ритуала возрождения великого некоманда? «Это были Раскольниковы, отец и сын. Причем сын убил отца». «Замечательно!» — ответила-то. «На то они и Раскольниковы. Хорошая фамилия. Оба сдохли. Молодцы. Хорошо поработали. Пусть теперь будут рабами тьмы». «Наверное, так и было задумано», — сказала Вера. «Да, наверное, так и было задумано великим никомандом, моим учителем и любимым мужчиной. «Да, в свое время мы любили друг друга, тогда, в шестнадцатом веке. «Какой был мужчина, и какой он был величайший мастер темных искусств! «Я рада, что он воскрес, вышел из теней, благодаря дуракам! «А я и не вмешивалась, когда поняла, что они делают». Поначалу хотела просто забрать свой меч и да, убить их всех, включая эту Полину Францевну, которая помогала бывшему папу, Но не стала, когда поняла великий план моего любимого. Я поспешу к нему. Он жив. Мой любимый мужчина возродился. Любовь моя и даже смерть не разлучила нас. Барнесса хотела уже уходить, но вдруг внимательно посмотрела на Марию. Белый «Это вы изображены на четвертой гравюре, это вы, ведь мы, вы, Мария Гольфстейн, ведь так?» «Да, совершенно верно. Величайший некромант сыграл вами из XVI века, чтобы возродиться». «Я это уже поняла. Это была шахматная игра, он гений. И еще, я знаю вашего отца». «Вы знаете моего отца?» «Знаю. Вероятно, он представляется вам, как ребе-мушка». «Его настоящее имя — доктор Вебер!» «Простите, а вы можете поподробнее мне рассказать?» «Посланецха скажет! Ждите, фройлайн!» Сказав это, баронесса удалилась в шкаф и там исчезла. Послесловие. «Ну, конечно, во всей этой истории я самый глупый человек», — сказал граф Серапион, сидя в гостях у Леры и Марии в гостиничном номере. «Как я не догадался? Я-то изначально думал, что это ритуал омоложения, только потом понял, что к чему». «Мы тоже с Лерой не сразу поняли, в чем тут дело», – ответила Мария. «Да, старый стал», – буркнул граф. «Ох, как же обидно, не разобрался. Но смотрите, что я нашел, полюбуйтесь на этой девушке. Граф открыл сумку и вытащил папку. Из папки он достал репродукцию картины XVI века. На картине сидели девушка и юноша. Мария тут же узнала юную Бранессу Фон Каслер. Эта картина была в замке у Бранессы. Здесь они молодые. Посмотрите, они любили друг друга. Но страшно подумать, кем они оба станут позже. Симпатичные они были, ответила Мария. И даже смерть не остановила их. Даже смерть бессильна перед силой тьмы, Мария. Но, Мария, у меня к вам новость. Какая? «Со мной связалась посланница от вашего отца. Вам кое-что нужно сделать». «Что нужно сделать?» Граф Серпион вытащил ключи и положил на стол. «Это ключи от дома Мирвара Дюка. В общем, так, Мария, сегодня ночью вы должны пойти в дом. Мирвара Дюка одна. Идите ночью на встречу с посланцем. Она вам все расскажет. Не включайте свет в особняке». «А почему ночью в доме Мирвардюка? «Она так попросила, в целях ее безопасности. Идите на второй этаж в рыцарскую гостиную. Идите к картине, которая там висит, и говорите с ней. Она передаст вам письмо от вашего отца». «То есть это и есть загадочная картина Мирвара, Мирвара Дюка, которую он привез из Германии?» «Да, это она и есть. Это ваш отец организовал. Вы поймете». «А почему сам отец не может...» «Не может. Там очень опасная для него ситуация. Он не может больше здесь появляться». Она сказала, что его сигнал отследили, и его могут схватить. «Кто?» «Те, кто ищет вашего отца. Поэтому идите ночью в дом Мирвара Дюка и найдите картину. Не включайте там свет». Да что за картина?» «Вы увидите. Поймете». Мария пришла ночью в дом Мирвара Дюка. Она шла по темным помещениям, и ей казалось что мертвый Мервардюк тенью ее преследует. Наконец она поднялась на второй этаж и нашла рыцарскую гостиную. В центре помещения висела картина. Та самая загадочная картина Мервара Дюка. На картине была изображена сидящая в кресле красивая китаянка с пышными белыми, как снег, волосами, которые напоминали дреды. «Я же ее видела!» – подумала Мария. Это же та самая женщина, которая периодически появлялась. Высокая изящная китаянка двухметрового роста. Мария подошла ближе к картине и прочитала надпись внизу. Виктор Сферидов, Париж, 1937 год. Такого художника не помню, подумала она. Что это вообще такое? Мария села за стол напротив картины и стала ждать. Перед ней на столе лежала... Четвертая, последняя гравюра. И она увидела руку, которая высовывалась, будто из-за пределов рисунка, и держала письмо. Но она увидела еще кое-что. Шляпу. Ту самую шляпу ее отца. Она тоже была на четвертой гравюре. Мой отец тоже играл в эту шахматную партию своей фигурой. На моей стороне. Мария стала смотреть на картину и ждать письма от своего отца.